Я отшатнулась, как если бы он меня ударил. «О, Шарлотта!» — сказал он, потянувшись и взяв меня за руки. «Я не могу разговаривать об этом сейчас!» — скрикнула я, вырываясь. «Прости меня!» Том уставился на меня, словно ему было больно, или он волновался, а может быть и то, и другое. «Мне не следовало ничего говорить». «Ну, теперь уже слишком поздно, не так ли?» — оборвала я его. и побежала к машине, прежде чем он успел бы произнести еще хоть одно слово. «Я редко бывала в доме Гарриет, потому что она предпочитала сама приходить ко мне. Она часто сидела возле моего кухонного островка и нежно водила руками по его дубовой поверхности, как будто та была сделана из самого драгоценного дерева. «Гарриет, тебе не стоит волноваться». Рассмеялась я однажды, когда она осторожно приподняла свою кофейную кружку, проверяя, не остались ли мокрые кольца, потому что я не дала ей подставку. «Привычка», — пробормотала она, смущенно улыбаясь. «Ну, я не беспокоюсь о пятнах», — заметила я. «Дети ставят их достаточно много». Но она все равно проводила рукой по поверхности и рассказывала обо всем, что ей нравится в моем доме, пока я внутренне умоляла ее остановиться. В отличие от моего, дом Гарриет был маленьким и невыносимо темным. В первый раз, когда я его посетила, она извинялась за недостаток света, быстро провожая меня на кухню в задней части дома. «Не глупи! Все замечательно!» — сказала я. «Не могу поверить, что ты покрасила все это сама». «Ну, на самом деле, красить здесь было особо нечего», — вздохнула она. «Он не очень большой, не такой, как твой прекрасный дом. В следующий раз, когда Гарриет была у меня, я поймала себя на том, что нарочно указываю на сколотый плинтус, стол, требующий ремонта, и трещину, проходящую вдоль потолка гостиной. Я тоже придумывала всякие штуки, маленькие безобидные истории», показывающая мою, как она думала, идеальную жизнь, на самом деле не такой уж идеальной. Я жаловалась, что Том слишком много работает, и я почти его не вижу. Рассказывала, как я иногда ненавижу свою собственную работу и мечтаю оттуда уйти. Я говорила, что ей повезло быть замужем за Брайаном, который всегда возвращается домой к 5.30 вечера, и они могут пить чай всей семьей. Я не лгала, когда говорила, что ужин в нашем доме не был приятным переживанием. Моим детям не нравилась одна и та же еда, и большинство вечеров заканчивалось тем, что я давала им рыбные палочки или пиццу, потому что это единственное блюдо, на которое никто не жаловался. Однако я умолчала, что Том только усугублял мои страдания во время кормления, поэтому мне легче было переносить их без него». Я не призналась, что мысль о том, как он заходит в дверь в 5.30 каждый вечер без опозданий, на самом деле является моим персональным адом. Но Гарриет выглядела умиротворенной, когда сказала, «Да, мне очень повезло, что Брайан никогда не работает допоздна». Я свернула с основной дороги к домам, плотно скученным вместе. «Друг на друге», — говорил про них Том. Даже в это время, вечером, улица Гарриет была переполнена машинами. Мне пришлось проехать мимо дома, чтобы найти тесное парковочное место между двумя просевшими бордюрами на другой стороне дороги. Рядом с палисадником Гарриет болталась кучка журналистов, поэтому мне дали номер офицера по контактам с семьей, чтобы позвонить, когда я приеду. Она выйдет и встретит меня. Я оглянулась на дом, Его окна потемнели от задернутых штор. От м ы с л и что они сидят внутри, поглощенные несчастьем, случившимся из-за меня, мне захотелось вновь запустить двигатель, развернуться и уехать прочь. Но я не могла позволить себе такой роскоши. Проглотив комок, застрявший в горле, я набрала номер и сообщила ответившей женщине-ангеле, что я здесь». Убийственная духота висела в воздухе их гостиной, но все равно по моей спине бежали мурашки, когда я вошла в эту маленькую комнатку, словно в ящик с давящими стенами. Тесно, как в могиле, — сказал бы о ней Том. Их офицер по контактам с семьей Ангела провела меня к остававшемуся свободному месту, креслу в углу комнаты напротив дивана. На диване, прижавшись друг к другу, сидели Гарриет и Брайан. Брайан держал руку жены у себя на коленях, надежно прикрывая ее ладонями. Его пальцы играли, вжимаясь в ее руку, растопыриваясь и вновь сдвигаясь, словно у нервничающего подростка. Когда я нетвердой походкой пересекла комнату и неловко уселась в кресло, глаза Брайана следили за мной. Его тело прикрывала Гарриет, как оборонительная стена, защищающая и ограждающая ее от меня. Внутри этой крепости Гарриет казалась мертвенно-неподвижной. Она неотрывно смотрела в окно остекленевшим взглядом и не решалась взглянуть на меня. Молчание было ледяным, как и общая атмосфера в комнате, пока ангела не нарушила его. «Могу я предложить вам чашечку чая, миссис Рейнольдс?» — спросила она. Я покачала головой. «Нет, спасибо. Мой голос был лишь ненамного сильнее, чем шепот. Я старалась не смотреть на Брайана, только на г а р р и е т но она не отводила глаз от окна. «Может быть, вам стоит рассказать Гарриетт и Брайану, что произошло?» — тихо произнесла Ангела. «Что случилось, когда Алиса отправилась в джунгли?» Я кивнула. Я чувствовала, как напряглись Гарриет и Брайан, а мои собственные мышцы заныли от неудобной позы в кресле. Я понятия не имела, как начать. Я... Я осеклась и громко сглотнула, вдохнув большую порцию воздуха с шипением, втянув его сквозь зубы. «Простите меня», — выговорила я. «Я знаю, все, что я скажу, ничего не значит». Я снова сделала паузу. Брайан продолжал взглядом сверлить во мне дыру, будто пытаясь разглядеть правду под моей кожей, но Гарриет по-прежнему на меня не смотрела. Подол платья промок подо мной от липкого пота. Я з а ё р з а л а на кожаном кресле, заставив его скрипнуть под влажностью бедер но едва ли мое покрасневшее лицо могло выразить еще большее смущение. «Простите меня!» — снова начала я. «Простите, что не вернула вашу дочь!» — перебил Брайан спокойным, сдержанным голосом. «Но мы не хотим слушать твоих извинений. Мы желаем знать, что произошло сегодня. Как ты потеряла Алису!» Его пальцы продолжали разжиматься и вновь сжиматься вокруг руки Гарриет. г а р е т глубоко вздохнула.